Часть первая. Королевский пингвин. Глава первая, в которой я дважды падаю в обморок, Шерлок Холмс что-то понимает, и начинаются самые фантастические поиски в истории человечества. Рассказ продолжает доктор Ватсон. «Ватсон, милый, очнитесь!» — тормошил меня Холмс. Я открыл глаза и спросил. «Мы победили?» «Ну что вы, как маленький? Победили? Проиграли?» «Недовольно», — ответил Холмс. «Ничья». Ничья заключалась в том, что полицейские со стенаниями потирали ушибы шишки. Лестретт сидел в кресле и улыбающийся Макс молит прикладывал к его лбу холодный компресс. Иванду вновь точил кинжал. «У Кубату и Холмса под глазами появились симметричные синяки». «Вы неплохо знаете джиу-джитсу», — сообщил Холмс Кубату, приведя меня в чувство «Работа такая», — скромно ответил генерал «Все равно я вас арестую», — со слезами в голосе простонал Лестрейд. «Все равно. Возьму подмогу и арестую. Ой, моя голова». «Голова-кость. Что с ней сделается?» — утешительно сказал ему Макс Моллетт. Вот я сколько раз головой бился, никаких изменений в самочувствии не наблюдалось. «Выслушайте меня, джентльмены!» Вновь предложил Кубату. «А потом? Потом делайте так, как подскажет вам совесть». «Говорите», — предложил Холмс. «Начнем с того, что я солгал. Но лишь потому, что правда чудовищнее и удивительнее лжи». «Дело в том, что мы трое родились в 2500 году от Рождества Христова. Ну, приблизительно». «Хе-хе», — сказал Лестрейт. «А я подумал, что страх перед арестом замечательно стимулирует человеческую фантазию». выслушайте меня, а потом делайте выводы», — поморщившись, предложил Кубату. И вот что он рассказал. По словам генерала-шпиона, через 600 лет вся наша Земля объединилась в единое государство. Кубату был генералом всепланетной армии, которая защищала Землю от злых венерианцев. Макс Моллетт и Иванду являлись его подчиненными. Но и в 25 веке встречались злодеи. Один из них, гениальный, но преступный ум, похитил двух ребятишек и спрятал их самым тщательным образом. Причем, как подозревал Кубату, в прошлом, веке так, в 20-м или 22-м. Не в силах найти детей сами, Кубату и его друзья решили обратиться к лучшему сыщику всех времен и народов — Шерлоку Холмсу. С помощью чудесной машины, позволяющей передвигаться во времени, они прибыли в Лондон начала 20-го века. Но поскольку боялись, что Холмс им не поверит, придумали затейливую историю об индийском маге археологи с двумя детьми. Мое писательское самолюбие было несколько задето фантазией куботу. Я, конечно, отдавал должное новомодным сочинениям вроде «Недавно вышедшей машины времени» молодого писателя Герберта Уэллса, но построить на этой забавной гипотезе такую чудовищную ложь, иронически улыбнувшись, я покачал головой. Лестрейт с тонущим голосом хихикнул и жестом попросил Макс Моллета сменить ему повязку. Лишь Холмс сохранял серьезный вид. «О, мой гениальный друг умел притворяться!» «И чем же вы можете доказать столь удивительную историю?» — поинтересовался он. «Не сомневаюсь, что если вы убедите нас в своей искренности, добрейший инспектор Лестрейт отпустит вас в 25 век». «Ну и меня с Ватсоном туда же, помогать вашим розыском». «В двадцать пятый век! Отпущу, отпущу!» просипел Лестрейд. «Докажите только! Шпионы!» «Докажем!» Не выказывая растерянности, заявил Кубату. «Сейчас только штаны натяну!» Через минуту троица была уже одета. Лестрейд зорко поглядывал на нее. Побитые полицейские насторожились. Да и мне закралась в голову мысль. Может, вся ложь имела единственной целью расслабить нас? «Итак», — профессорским голосом сказал Кубату, «наша машина времени осталась в 25 веке. Чтобы вернуться туда, мы все должны зайти в этот шкаф». «Куда-куда?» — взволновался Лестрейд. Подскочил к огромному платяному шкафу, открыл дверки. Шкаф оказался совершенно пуст. Лишь на полке лежала пара грязных носков, которые Макс Моллетт поспешил стыдливо спрятать в карман юбки. Лестрейт на всякий случай заглянул под шкаф, подвигал его, убеждаясь, что никакого потайного хода нет, и картинно взмахнул рукой. «Прошу!» Кубату держался великолепно. Ни единым жестом он не дал понять, что его игра проиграна. Галантно уступил Холмсу право первым войти в шкаф, потом предложил мне последовать примеру друга. Я решил продолжать игру до конца и зашел в шкаф. Следом втиснулись Кубату, Макс Моллетт и Иванду. Честно говоря, в шкафу хоть тот и отличался большими размерами, стало тесновато. Кубату торжественно прикрыл дверцу и наступила тишина что теперь спросил холмс вам надо дернуть за рычаг или произнести заклинание зачем же гордо спросил кубату мы уже приехали открывая дверцу смол макс молит не могу руки заняты сдавленно ответил макс моллет я и ванду держу герой Согласился к уботу и толкнул дверцу, судя по звуку, ногой. Я первым выглянул из шкафа, готовясь иронически улыбнуться Лестрейду. Но Лестрейда снаружи не было. Не было и полицейских. Честно говоря, даже гостиницы «Бодливый бык» снаружи не было. Глазам моим предстал огромный зал, уставленный длинными рядами книжных шкафов. Я оглянулся, проверяя, рядом ли Холмс, и плавно... Опустился ему на руки. «Что-то вы стали частенько падать в обморок», — с сочувствием сказал Холмс, обмахивая меня какой-то книжкой. «Последствия афганского ранения...» — нашелся я. «Где мы?» — Холмс вздохнул. «Как нетрудно мне это признать, но, видимо, в 25 веке. Оглядитесь, Ватсон». Я встал и последовал его совету. Помещение, где мы оказались, было, судя по всему, большой библиотекой. При виде множества книжных шкафов я испытал некоторую радость. Потомки наши были образованными и светскими людьми. За спиной у меня стоял здоровенный шкаф, из которого мы, судя по всему, и вылезли. Шкаф оказался слегка поломан. Он стоял на трех ножках. Вместо четвертой была небрежно подложена толстая книга. Я поморщился. Все-таки истинная культура до 25 века не дожила. Библиотека располагалась в большом сводчатом зале, напомнившем мне средневековые замки. В окнах виднелся чудесный сельский пейзаж. Ивы, березки, пальмы, бамбуковая рощица. Я потер глаза, но смешение растительности осталось. «Где мы?» — вопросил я. «В Африке?» Отозвался подошедший Кубату. «Африка, двадцать пятый век. Вам нравится?» «Ничего», — вынужден был признать я. «Удивительно. Вы не лгали. Простите мои сомнения, сэр». Кубату расцвел в улыбке. «А по воздуху вы летаете?» Мое любопытство не давало мне покоя. «Еще как». «А электричество нашло самое широкое применение в быту?» «Широчайшая. Правда, здесь, на острове Мадагаскар, оно не в чести. Здесь сохраняется патриархальный, я бы даже сказал, отсталый образ жизни. Зато тут в ходу магия». «Я был прав», — оживился Холмс. «Развитие науки не мешает развитию спиритизма. Иногда даже способствует». С неожиданно кислым видом согласился Кубату. «Что ж, господа, перекусим и за работу». Мы кивнули и прошли следом за куботу в еще более роскошный, хотя и мрачноватый зал. Там уже суетились Макс Моллетт и Иванду, сервируя необъятных размеров стол. Меню отличалось некоторой странностью. Нам подали соленое свиное сало и соленые же огурцы, свежее молоко и спелые бананы, вареное мясо с горохом. Я не сразу рискнул приступить к такому взрывоопасному обеду. Но Холмс шепнул мне, «Ватсон, мы в гостях у потомков, соблюдайте их обычаи». И мы соблюли. После обеда, когда Иванду подал десерт, зеленые бананы, манго и восхитительную настойку на кокосовом молоке, мы закурили трубки и вернулись в библиотеку для беседы. «Я понимаю», — расхаживая вдоль книжных шкафов, заявил Кубату. «Как вам хочется узнать о мире 25 века? о чудесных переменах в науке и культуре, обществе и искусстве. Увы, пока я не могу многое вам рассказать. Замечу лишь, что все народы Земли ныне слились в единое государство. Культура невиданно расцвела, а преступления очень редки. Поэтому мы и были вынуждены потревожить вас, Холмс, и вашего неизменного помощника доктора Ватсона. Да, а электричество, Ватсон, нашло у нас самое широкое применение. И зачем же мы понадобились? поинтересовался Холмс. «Как я понимаю, сказку о пропавших детях можно отложить в сторону. Речь идет о чем-то неизмеримо более важном». Кубату всплеснул руками. «Что вы, что вы? Речь именно о детях!» «И я почти не лгал вам. Двух мальчиков, чьи родители археологи, похитил жуткий злодей, мак и волшебник, обитавший прежде в этом замке». Холмс сконфуженно потер переносицу. «Да, я и моя дедукция дает сбои. Но как я могу вам помочь, ведь я не знаю вашего мира, языка, обычаев?» Кубату вздохнул. «Холмс, весь ужас в том, что дети спрятаны не в настоящем мире». «А какие еще бывают?» Жадно поинтересовался я. «Вам ли не знать, Ватсон? Вы же писатель». «Ну, что вы делаете каждый вечер?» «Мою ноги перед сном», — признался я. Беседа с Кубату чем-то напоминала мне разговоры с Холмсом. «Я не о том. Что вы делаете дальше?» Я почувствовал, что краснею, но спорить с потомком не решился. «Ну, снимаю верхнюю одежду, надеваю кальсоны, по пятницам и средам...» «Вам обязательно надо это знать?» «Да нет же, по каким дням вы спите с женой, мне не интересно Хотя советую сменить пятницу на субботу. Равномернее. Но интересует меня другое, когда вы пишете. «По утрам?» — обрадовался я безопасной теме. «Вот, по утрам вы творите. Создаете вымышленные миры». «Никакие не вымышленные», — обиделся я. «Правда и только правда». «А если бы чуть-чуть присочинили? Написали бы книжку, где Шерлок Холмс — добродушный толстяк, разводящие орхидеи и разгадывающие преступления, не выходя из дома. «Заманчивый образ», — вздохнул Шерлок. «Ну, это был бы вымышленный Холмс». «Вот именно. Вы создали бы вымышленный мир». «Но ведь только на бумаге». «Все, что создает человеческий разум, существует в реальности», — важно заявил Кубату. Едва писатель откладывает перо, как созданный им мир начинает жить сам по себе. «Кошмар», — признался я. «Любая книжка так оживает?» «Да». «И романчики ужасов, и непристойные французские сочинения?» «Да». «Конечно, если книжка тупа и бездарна, то мир ее зачахнет, захереет и станет нежизнеспособным». «Простите, что перебиваю вашу интересную дискуссию, — произнёс Холмс. Но позвольте узнать, в какой вымышленный мир злой чародей спрятал детишек. «Вот это вы и должны выяснить!» Торжественно заявил Кубату. «Где свершилось преступление?» «Здесь». Кубату обвёл руками море книг. «Да...» — только и произнёс я. «Вокруг было не менее десятка тысяч томов». Все лучшее, что создал человеческий гений за два с половиной тысячелетия, собралось, вероятно, в этой библиотеке. Сколько их, оказывается, было, гениев. Но, бог мой, каким же образом Холмс найдет нужную книжку? Позвольте узнать, ничуть не смутившись, спросил Холмс. Как происходит сам процесс путешествия в вымышленный мир? Вероятно, действует чудесная сложная машина? «Работающая с помощью электричества», — добавил я. Макс Моллетт неожиданно хихикнул, но под строгим взглядом Кубату тут же принял серьезный вид. «Увы», — признался Кубату. «Техника наша даже с помощью электричества не способна на такое. В вымышленные миры можно проникнуть лишь с помощью магии. Этот самый злой колдун, в чьем замке мы находимся, скрылся в неизвестном направлении». но перед этим соорудил, эээ, -э, магический шкаф». И Кубату торжественно указал на тот самый шкаф, из которого мы недавно вылезли. «Забавно», — ледяным голосом сказал Холмс. Кубату нервно заулыбался. «Ваша обида естественна, но ошибочна, дорогой Шерлок. Шкаф, как видите, слегка поломан, у него не хватает одной ножки». Если вместо нее подставить книгу, то можно зайти в шкаф и выйти в том мире, который описан в книге. Соответственно, войдя в том мире в любой шкаф, вы сможете вернуться обратно. Но, Холмс, если подложить вместо художественной книжки реалистическое сочинение, как, например, «Рассказы доктора Ватсона о вас», то шкаф будет работать вместо обыкновенной машины времени. «Так это моя книга?» кричал я, поспешно выхватывая из-под шкафа несчастный Томик. Да, это была моя книжка, содержащая не меньше трех десятков рассказов о моем гениальном друге. Я бережно погладил переплет и открыл Томик. Так, статья об авторе. Мне бросились в глаза слова. «Вспомним, спутнику главного героя романа «Большой дороги» положено оттенять его качество». «Да, верная мысль. Что там дальше?» И доктор Ватсон исправно выполняет эту задачу. «Хм, несколько грубовато. Я ведь все же автор». Перелистнув страницу, я наткнулся и на такую хамоватую фразу. «Правда, доктору Ватсону однажды довелось выслушать от своего друга слова одобрения. Ничего себе! Холмс меня часто хвалит». но прочитать хоть чуть больше я не успел. Кубату выхватил книгу у меня из рук и укоризненно покачал головой. «Что вы делаете, доктор? Некорректно читать чужие книги без разрешения». «Это моя книга!» — взорвался я. Но Кубату продолжал качать головой, а потом шепотом спросил. «Вы что, хотите узнать из библиографической справки о том, в каком году умерли?» или как сложилась ваша семейная жизнь, или когда умер уважаемый Холмс? «Упаси Господь!» — воскликнул я. «Никоим образом!» — вздохнул Кубату. «Вы не беспокойтесь, вам еще немало осталось, каждому бы такое долголетие. Но зачем с ужасом ждать рокового дня?» «Все-все!» Я понял причину поспешности Кубату и перестал тянуться к книжке. Да, путешествия во времени таят в себе удивительные и страшные тайны», промолвил Холмс. «Путешествия во времени, да. Расскажите мне немного об этой зловещей фигуре, этом Мариарте 25 века, этом магии чародеи». «Для дела?» — поинтересовался Кубату. «Конечно». «Иванду, расскажи-ка ты». предложил кубату негру и пояснил. «Он с этим злодеем давно воюет. И ванду, если честно, здесь вроде полицейского». Негр почесал затылок, встал, откашлялся, вытащил и спрятал кинжал, затем произнес. «Злодей наш — фигура страшная, просто сказочная. Ростом средний, пухленький, выглядит моложаво, хотя лет ему ой, как много. шутник Прикольщик, но шуточки у него все злые. Подстать натуре. Черный юмор одним словом. Весело воскликнул Макс Моллетт, но под тяжелым взглядом негра поспешно зажал рот руками. Злой юмор, мрачно сказал Иванду. Аккуратист он еще, педант. Бананы не любит. Людоедствует помаленьку. В науке толк знает. К женскому полу прохладен. мужскому агрессивен. Боя писателей терпеть не может. Это еще почему?» — возмутился я. «Сам когда-то бумагу марать пробовал, да как увидел, что плохо получается, в науку подался. В душе лентяй, но скрывает сие тщательно. Университет закончил, магией занялся, ну и натворил делов. Думаю, информации хватает». улыбнувшись, сказал Холмс. «Вполне хватает». «Да?» задумался Кубату. Холмс, не обращая на него внимания, прошелся вдоль книжных шкафов, вынимая и разглядывая некоторые книги. Осмотрел магический шкаф, закурил трубку, подумал и произнес. «Итак, у нас есть около 20 книг, в которых могут быть спрятаны дети». «Так много!» Страдальчески спросил Кубату. «Минуту назад у вас был выбор из нескольких тысяч томов», — резонно заметил Холмс. «Тогда не будем тянуть», — со вздохом сказал Кубату. «Иванду, надень штаны и рубашку». Макс молит. «То же самое». «Может, не надо. Я в юбке меньше потею». «Как хочешь, конечно. Но за последствия будешь отвечать сам». Весело ответил Кубату и потер руки. «Наконец-то! Начинаем!» Пока Иван Ду переодевался, а Макс молит задумчиво оправлял юбку, Холмс достал из ближайшего шкафа какую-то книжку и показал ее Кубату. Тот замахал руками. «Нет, нет и нет! Я не хочу знать, куда мы попадем!» «Почему?» — поразился Холмс. «Мне это не нужно!» Гордо ответил Кубату. «Я большой знаток литературы. Для меня будет удовольствием узнать книжку по первым же страницам, то есть минутам». «Как угодно». Шерлок подложил книжку под шкаф, толкнул его. Шкаф стоял прочно и удовлетворенно улыбнулся. «Вперед!» Кубату бросился в шкаф и гордо выкрикнул из его недр. «Я никогда за чужой спиной не прячусь. Первым в бой Мы последовали за отважным генералом. В шкафу было тихо и довольно-таки уютно. Пыхтел Макс Смоллет, позвякивал саблей куботу, терпко пах и ванду. Я прижал губы к самому уху Холмса и шепнул. «Честно говоря, до сих пор не могу поверить в происходящее. Машина времени еще куда ни шло, но ожившие книги...» «Вам стало стыдно, Ватсон?» Проницательно спросил Холмс. «Что ж, у каждого врача есть своё кладбище, а у каждого писателя, как видите, наоборот». «Что наоборот?» — возмутился я. «Ожившие персонажи». Холмс хихикнул. «Приехали, думаю», — подал голос Макс Моллетт. «Начальник, выметаемся?» «Я первый». Храбро сказал Кубату и начал путешествие по шкафу, пробираясь к выходу. Увы, было слишком тесно, и поскольку он зашел первым, то честь выйти навстречу опасностям выпала Иванду. Точнее, выпал он сам. Да, Кубату не врал. Мы действительно оказались в ином мире. Спустившись по шаткой деревянной лесенке, мы увидели уютный дворик, окруженный двух трехэтажными домами. Посреди двора стояло странное дощатое сооружение, откуда мы и выбрались. Его дверца поскрипывала, шатаясь на петлях и позволяя рассмотреть кучу птичьего помета на полу будочки. «Курятник?» — предположил Макс Моллетт. «Помню однажды...» Холмс взял на палец немного помета, растер, рассмотрел и удовлетворенно кивнул. «Голуби! Это голубятни!» «Что ж, мир достаточно спокойный». Зорко, глядя по сторонам, заметил Кубату. «Если дети здесь, то им, по крайней мере, ничего не угрожает». Вслед за Кубату и Макс Смоллетом мы двинулись по двору. Замыкал шествие Иванду с обнаженным кинжалом в руках. Двор был тихий и безлюдный, заросший какими-то желтыми цветочками и в изобилии усыпанный конфетными фантиками. «Надо найти аборигена». рассуждал вслух Кубату. «Узнать новости. Холмс, теперь вы нам верите?» «Разумеется», — извлекая трубку, сказал Холмс. «На кокаиновое опьянение происходящее не похоже. Я горжусь не только своим трезвым умом, но и вниманием к тайнам Востока и достижениям спиритизма». «Молодец!» — решительно одобрил Холмса Кубату. «Во! Аборигены!» Мы как раз вышли из дворика и остановились на широкой безлюдной улице, вымощенной крупным булыжником. Невдалеке виднелось здание цирка, возле которого толпилась кучка народа. «Интересно, интересно», — бормотал Холмс, едва не проглатывая от волнения трубку. «Однако, Ватсон, это очень развитая страна. Или же в книге описан мир будущего?» «Почему?» «Видите, у цирка электрические фонари». «Восхитительно! Какой чудесный яркий свет они должны давать ночами!» — воскликнул я. «Как сияет весь этот город! Интересно, как он называется?» «Сейчас узнаем!» Зловеще прошептал Кубату, высовываясь из подворотни. По улице как раз пробегал мальчик лет одиннадцать, одетый только в сандалии и красные ситцевые трусики. Малец. Зазывно позвал Кубату. «Чего?» — откликнулся самолец. «Хочешь конфетку?» «Ищи дурака!» — пыркнул невоспитанный ребенок, но тут же заколебался. «А конфетка какая? Шоколадная?» «Ага!» — гордо сказал Кубату и похлопал Макс Смолета по плечу. «Конфету, майор!» Макс молит вздохнул и извлек из кармана юбки конфету в яркой обертке. Мальчик с сочувствием оглядел шотландца, потом взял у него конфету и спросил. «Чего надо-то?» «Мальчик», — начал Кубату, «а не видел ли ты здесь двух ребятишек, твоих ровесников? Одного зовут Стас, а другого — Костя. Мы их ищем». «Еще конфеты есть?» По-деловому подошел к вопросу мальчик. Кубату требовательно посмотрел на Макс Смолета. Тот виновато улыбнулся. «Нет», — упавшим голосом сказал генерал. «Значит, не видел», — пожал плечами мальчик и убежал, на ходу разворачивая конфету. «Мои познания в литературе дают осечку». Хмуро признался Кубату. «Я не узнаю этой местности». «А что можете сказать вы, Холмс?» «Мы находимся в городе на берегу реки в день Большого праздника». «Сейчас июнь, население города чем-то обеспокоено, но старается не подавать виду». «Поразительно!» — воскликнул Макс Моллетт, украдко извлекая из кармана конфету и засовывая ее в рот. «Да, воинская дисциплина в будущем хромала». «Почему река? Почему праздник? Почему июнь?» «Пахнет водой, но не соленой. Вдоль улицы развешаны флаги и транспаранты». У цирка цветут кусты желтой акации, которая зацветает в июне», — лаконично объяснил Холмс. «Предлагаю прогуляться по городу, ознакомиться с обстановкой и продолжить поиски похищенных детей». «Согласен», — кивнул Кубату. «Около часа мы гуляли по набережной, с любопытством разглядывая развешанные повсюду плакаты и лозунги. Смысл их по большей части был непонятен. Вот, например». эти дневки — ура!» или «Перейдем реку досрочно и вброд». А самый частый странный лозунг гласил «Происком нетскистов решительное фу». «Что такое нетски?» — спросил Макс Моллетт. Кубату покрутил ус и ответил «Нецки? Куколки такие маленькие, восточные». По улицам сновали люди, в большинстве своем мальчики разного возраста. Девочек и взрослых практически не было, а изредка встречавшиеся выглядели крайне смущенными, как бы чувствуя свою неуместность. Потом мы услышали гул моторов, и по улице медленно проехало пять черных мотоциклетов. Механизмы эти выглядели великолепно. И я уверился, что это и впрямь фантастический мир». Молодые парни в белых рубашках и шортах, сидевшие на мотоциклетах, проводили нас внимательными взглядами. «Ох, что-то готовится», — тоскливо сказал Иванду. «Чую». Инстинкты негра не подвели. Над городом вдруг прокатился колокольный звон, и люди засуетились, торопливо двигаясь в одном направлении. Нас подхватило толпой и понесло. Взрослых стало больше, Они выскакивали из домов и присоединялись к потоку, опасливо озираясь по сторонам. Из переулков выезжали рычащие мотоциклеты, образовавшие сплошное кольцо вокруг толпы. «Куда нас ведут, а?» — запаниковал Макс Моллетт. «Чего-то мне это не нравится». Кубату молчал. Он казался растерянным. Холмс зорко оглядывался по сторонам. Я начал припоминать порядок первой помощи при травмах, потому что толпа густела, и несколько человек уже едва не упали под ноги идущих. Мы медленно приближались к мосту, перекинутому через реку. «Привет, туристы!» Мы оглянулись. Людским водоворотом к нам прибило того самого проворного юнца, что польстился на шоколадные конфеты. «Что происходит?» Взял быка за рога Максмоллетт. «Праздник перехода реки!» — пожал плечами мальчик. новые «Ну вы и темные!» Ду, явно болезненно воспринимающий цвет своей кожи, помрачнел, а Макс Моллит истерически воскликнул. «Ты нам зубы не заговаривай! Что за праздник? А то вмиг уши надеру!» Толпа двигалась тихо, и слова Макс Моллита услыхали все. «От нас шарахнулись, как от прокаженных!» Мальчик удивленно приподнял брови. А со всех сторон уже протискивались парни в белых рубашках и шортах, побросавшие свои чудесные мотоциклеты. С некоторым удивлением я понял, что нас подхватывают под руки и волокут. «Еще порядочными притворялись! В пятером шли!» — выкрикнул тощий прыщавый юнец, глядя, как нас утаскивают. «Я сразу понял, провокаторы!» «Да здравствуют ветерки!» «Ура!» — нестройно ответила толпа. «Что вы себе позволяете?» — возмущался Кубату. «В чем дело?» «Как в чем?» Темноволосый желтоглазый парень, явно предводитель мотоциклетчиков, ехидно прищурился. «Вы грозили избить невинного ребенка?» «Не избить, а уши надрать!» — возмутился Макс Моллетт. «И это ведь просто фигура речи, слова!» Парень помрачнел. «А слова это, по-вашему, не обидно? Мальчик, тебе было очень горько!» Выбравшийся из толпы вместе с нами мальчик пожал тощими плечами. «Ну, не так, чтобы очень. Умеренно». «Умеренно не больно. Эх!» «Что делать-то будем?» осведомился у предводителя рыжий интеллигентного вида юноша. «Сделаем внушение и отпустим!» «Внушениями тут не отделаться!» Предводитель махнул рукой. «К яру их!» Нас повели вдоль берега к маленькой трибуне, возвышавшейся у моста. Оханьи и писк толпы стали тише. Многие падали в воду, но не выбирались на берег, а с радостными возгласами форсировали реку. «Яр, яр», — бормотал Кубату. «Я знаю это имя. Я читал. Я вспомню». «Быстрее вспоминай», — нервно ответил Макс Моллетт. «В расход пустят, падлы. Ох, и зачем я на это подписался?» Трибуна была обсажена молодыми тополями и выглядела очень уютно. В простом деревянном кресле сидел пожилой мужчина, потягивавший что-то из пузатой бутылки с надписью «Верона» и с довольным видом поглядывавший на переправу в бинокль. «Подозрительных типчиков привели», — сплюнув, — сказал предводитель мотоциклятчиков. «Мальчика обидели, ведут себя странно». «Юра, не кипятись», — осадил его пожилой. вдруг люди издалека? Надо разобраться». «Как знаешь, пап!» Парень облокотился на перила трибуны и с показным безразличием уставился на реку. В этот момент Кубату Гулко хлопнул себя по лбу и заорал. «Ярослав Игоревич! Родина! Скадрмен! Очень приятно познакомиться!» Старик расплескал свой напиток и подозрительно уставился на генерала. «Откуда вы меня знаете?» «Да кто ж вас не знает!» Веселился Кубату. «Рад, очень рад встрече!» Все, разинув форты глазели на нас. Старик размышлял. Потом спросил. «Если можно, один вопрос. Напоследок. Земля, город Нейск, магазин мужской одежды. Это не вы стояли в витрине, одетой в костюм аквалангиста?» «Нет, нет, не я». Неожиданно начал заикаться Кубату. А похожий. «Бей их, ребята!» В ужасном положении, в которое мы попали, бить нас было нетрудно. Сплошное кольцо народа вокруг, да еще наша растерянность. К счастью, мотоциклетчики повели себя очень странным образом. Они разбежались вокруг широким кольцом. Лишь Юра грудью прикрыл старика и принялись кидать в нас маленькими мячиками. слаженно выхватывая их из карманов точность попаданий была замечательной но в виду легкости оружия серьезного ущерба мы не понесли коду взвизгнул макс молит и мы помчались ох как мы мчались впереди несся и ванду раскидывая нападавших за ним мы с холмсом а кубау и макс молит прикрывали отход яшка особыми огонь — кричал за спиной Юра. Через секунду Макс молит взвизгнул. «Что случилось?» — поинтересовался на бегу Холмс. «Падлой буду, они в шарике свинец залили!» «Значит, бежим быстрее!» — рассудил Шерлок. Погоня отстала. Молодежь принялась взнуздовать свои мотоциклеты. «Узнали книгу?» — полюбопытствовал укубату Холмс. «Узнал!» «Знаменитый русский детский роман». «Детский?» Холмс не скрывал своего удивления. Да и я поразился. Ох уж эти загадочные русские души. «Да, но это не сам роман. То, что мы видим, происходит лет через десять после описанных в нем событий. Интересно. Вымышленные миры порой развиваются в непредсказуемых направлениях». «Вынужден вас огорчить». Холмс казался смущенным. В этой книге пропавших детей нет. «Огорчить? Да вы меня обрадовали. Но почему нет?» Холмс загадочно улыбнулся и твердо сказал. «Нет. Гарантирую. Тогда бежим. Где бы нам обнаружить шкаф приличных размеров, а?» Вслед за куботу вошли в дом, над дверью которого красовалась вывеска «Таверна. Пустой город». Вопреки названию, она оказалась не пуста, а напротив, полна мокрых, веселых, довольных людей, попивающих за столиками вино. Видимо, грелись после переправы. «Шеф, давай задержимся», — оживился макс Максмоллет. «Забыл, как свинец под ребра бьет». Каменным голосом ответил Кубату, решительной поступью направляясь в дальний угол таверны. Там сквозь табачный дым проступал солидный платяной шкаф. Посетители поглядывали на нас, но ни о чем не спрашивали. Возле шкафа мы выстроились в небольшую очередь. Кубату открыл шкаф, вытащил оттуда гору одежды самых разных фасонов, сложил на пол. Сурово сказал, «Первым уходит Холмс и Ватсон. Мы с ванду прикрываем». Под удивленные возгласы посетителей мы втиснулись в шкаф. Возгласы стихли. Добросовестно посидев в шкафу с полминуты, Кубату распахнул дверцу. «Признаюсь, мне было страшновато. А ну как, чудесное изобретение не сработает, и мы вновь окажемся перед разгневанными мотоциклетчиками». Но все было в порядке. Книжные полки, пальмы и березки за окном. Холмс бережно вынул из-под закачавшегося шкафа книгу, положил ее на стол Стал отбирать новые тома. Спросил у Кубату, «Отдохнем или как?» «Отдохнем», — решил генерал. «Чайку попьем, бананов покушаем. Такое приключение надо заживать». «Шерлок, а почему вы решили, что в этой книге нет наших детей?» «Элементарно, Кубату». Холмс присел на стопку книг и знакомым мне тоном произнес. «Как я понял...» «Маг ваш, фигура весьма зловещая. Раз уж он решил учинить детям пакость, то в детскую книгу их никогда не пошлёт. Выберет что-нибудь другое». «Вот паразит! Морда бессмертная!» Возмутился Иванду. «Что учинил?» «Если нам в детской книге так бока намяли...» Потёр ушибленную поясницу, макс смолит. «То что же во взрослой маячит?» Кубату, который явно гордился своей начитанностью, мудро изрек. «Отображение реальности, дорогой Макс молит нередко утрирует жизненные коллизии, трудности, человеческую агрессивность. Это естественно, поскольку придает повествованию занимательность. Нам придется быть предельно осторожными, чтобы не сгинуть среди книг». хо — вздохнул негр. «Кощей проклятый!» «Кто?» — не понял я. «Кощей!» — раздраженно пояснил Кубату. «Мага так зовут. Кощей Бессмертный».